Какое чувство владеет, когда недвижим на земле, Пред вами с смертью на челе, он постепенно костенеет, Когда он глух и молчалив на ваш отчаянный призыв.